Глава тридцать -е. Когда поезд подошел к станции Глен-Эллен в Лунной долине, Гарли Кеннин сам принял Майкла через боковую дверь багажного вагона и опустил его на землю. Майкл первый раз ехал по железной дороге без клетки. В Окленде на него надели только ошейник с цепочкой и посадили в багажный вагон. Вилла Кеннин уже ждала их в автомобиле, и когда с Майкла сняли цепочку, он уселся на сиденье между нею и Гарлием. Машина мчалась по дороге, огибавшись склоны, сономы, но Майкл почти не смотрел на эти леса и на далекие извилистые просеки. Три года в Соединенных Штатах он провел как узник в одиночном заключении. Его уделом были клетка и цепочка, тесные помещения, багажные вагоны и платформы вокзалов. Прикоснуться к природе Майкл мог лишь тогда, когда сидел привязанным к скамейке в каком-нибудь парке, пока Джекоб Хендерсон изучал своего Сведенбурга. Поэтому деревья, холмы и поля перестали что-либо значить для Майкла. Они были столь же недоступны, как синего неба и плывущие по нему облака. И он равнодушно смотрел на них, вернее, он их просто не замечал. «Тебе, видно, здесь не очень-то нравится, а, Майкл?» – заметил Гарли. При звуках прежнего имени Майкл вздрогнул, поднял голову, прижал уши и в знак согласия ткнулся носом в плечо Гарлия. «Не очень-то он общителен», – решила Вилла. «По крайней мере, не такой, как Джерри». «Подождем до их встречи», — заранее улыбаясь, — сказал Гарли. «У Джерри хватит восторгов на двоих». «Если они вспомнят друг друга после стольких лет», — сказала Вилла, — «сомневаюсь я что-то». «Вспомнили же они друг друга в тулаге», — ответил Гарли. «Ведь расстались они крохотными щенками, а встретились уже взрослыми псами. Помнишь, как они лаяли и носились друг за другом?» Майкл был самым суматошным, и шума от него было вдвое больше, чем от Джерри. А сейчас это взрослый и очень сдержанный пес. Вероятно, эти три года не прошли для него бесследно, настаивал Гарли. В ответ вилла лишь покачала головой. Едва машина подкатила к дому, и Гарли вышел из нее, как послышался радостный заливистый лай, который показался Майклу знакомым. Но приветственный лай превратился в подозрительные и ревнивые рычание, едва только Джерри почуял от приласкавшей его руки Гарли запах другой собаки. В то же мгновение он обнаружил в лимузине самого обладателя этого запаха и бросился на него. Майкл зарычал, прыгнул навстречу Джерри и, столкнувшись с ним на полпути, был отброшен назад. Ирландские терьеры в любых обстоятельствах повинуются своему хозяину, такая уж эта порода и она заявила о себе, едва только раздался голос Гарлия Кеннина. Майкл и Джерри отпрянули друг от друга, и хотя глухое рычание все еще сотрясало их глотки, воздержались от новых нападений. За те несколько секунд, в которые произошла эта стычка, они не успели узнать друг друга. Оба пса были все еще до смешного напряжены, и шерсть все еще стояла у них дыбом, но они уже начали принюхиваться. «Они узнали друг друга!» — воскликнула Вилла. «Посмотрим, что будет дальше!» Что касается Майкла, то он нисколько не удивился возвращению Джерри из небытия. Подобные вещи в последнее время стали происходить все чаще и чаще, но не они поражали его, а таинственная связь между ними. Если мужчина и женщина, которых он когда-то встретил в Тулаге, а с ними и его брат Джерри вернулись из небытия... «Значит, может вернуться и обязательно, когда-нибудь вернется его обожаемый стюард». И вместо того, чтобы откликнуться на приветствие Джерри, Майкл стал нюхать воздух и оглядываться по сторонам в поисках стюарда. В своем первом дружеском приветствии Джерри выразил желание вместе побегать. Он призывно залаял, приглашая брата последовать за собой резво отскочил в сторону и также стремительно вернувшись обратно, игриво шлепнул Майкла передней лапой и умчался снова. Майкл столько лет не бегал вместе с другими собаками, что сначала даже не понял, что хочет от него Джерри. Тем не менее, подобная беготня была обычным выражением счастья и дружелюбия у собак, и свое пристрастие к ней Майкл унаследовал от Бидди и Терренса, признанных чемпионов побегу на Соломоновых островах. И в следующий раз, когда Джерри призывно залаял, снова ударил его лапу и умчался прочь, Майкл невольно последовал за ним. Но он не лаял и, сделав с полдюжины прыжков, остановился и поглядел на Виллу и Гарлия, как бы спрашивая у них разрешения. «Беги, Майкл!» — сердечно воскликнул Гарли и сразу же повернулся к Вилле, чтобы помочь ей выйти из автомобиля. Майкл бросился за Джерри и, догнав его, побежал рядом, ошеломленный той давно не испытанной радостью, которую ощущал только в детстве. Но больше всего радовался Джерри, его восторгу не было предела. Он то носился вокруг Майкла, то мчался рядом с ним, то, визжа и прядой ушами, толкал его на бегу, извиваясь при этом всем телом. К тому же он заливисто лаял, но Майкл не издавал ни звука. «Прежде он лаял», — сказала Вилла гораздо больше, чем Джерри, — прибавил Гарли. «Видно, его отучили», — заключила она. «Ему должно быть не сладко пришлось, если он разучился лаять». Зеленая калифорнийская весна плавно перешла в рыжевато-коричневое лето, когда Джерри, вечно бегавший по полям и лугам, познакомил Майкла с самыми отдаленными и высокогорными участками ранчо Кенненов в лунной долине. Пышный ковер диких цветов исчез с обожженных солнцем склонов. Лишь овиваемые всеми ветрами, выгоревшие бледно-золотые маки, достроенные да морепозы яркокрылыми бабочками трепетали среди иссохшей травы, то опускаясь на мгновение, то снова взлетая. А Майкл, всюду следуя за неутомимым Джерри, постоянно искал чего-то, но никак не мог найти. Он что-то ищет. «Постоянно ищет, говорил Гарли, обращаясь к Вилле, — «что-то, чего здесь нет или кого-то. Может, это какое-нибудь существо, которого уже нет в живых? Узнать бы». А существом этим был Стюарт. Но Майклу не суждено было его найти. Небытие завладело им и никак не хотело его отпускать. Но если бы Майкл совершил десятидневное путешествие по Южному Тихому океану до маркизовых островов, он нашел бы там стюрда, а вместе с ним и Квека, и старого моряка. Все трое беззаботно жили на райском побережье Тайохая. Внутри и снаружи их крытой тростником хижины, приютившейся за высокими деревьями авокадо, Майкл нашел бы множество домашних питомцев. Тут были и кошки с котятами, и свиньи, и ослики, и пони, парочка попугаев-неразлучников и две озорных обезьянки, но ни собак, ни кокоду здесь не было. Декдоутри самым жестоким образом заявил, что ни о каких собаках не может быть и речи, потому что ни одна из них не заменит ему киллини боя. Аквэк, без каких-либо заявлений со своей стороны решительно отказался обзводиться белыми какаду, которых продавали в Тайохае матросы с торговых шхун. Но Майкл не оставлял надежды найти стюарда, и бегая по горным тропинкам и пробираясь в глубокие каньоны, он постоянно находился в ожидании встречи с ним, и каждую минуту готов был уловить Тот неповторимый, незабываемый запах, который приведет его к обожаемому богу. «Постоянно, постоянно чего-то ищет», — нараспев повторял Гарли жене, с любопытством наблюдая за бесконечными поисками Майкла во время их очередной прогулки верхом. «Посмотри, Джерри выслеживает кроликов и разыскивает лисьи тропы. Но Майкла, похоже, это нисколько не занимает. Он ищет совсем не их, а ведет себя так, словно потерял бесценное сокровище и не знает, где его найти. Майкл многое узнал о Джерри о многообразии жизни лесов и полей. Он никогда не принимал участие в играх. Единственной его забавой были гонки с Джерри. Время игр для него прошло. Нельзя сказать со всей определенностью, что именно годы, проведенные на сцене и в зверином аду Гарриса Коллинза, сделали его мрачным и угрюмым. Нет. Просто он стал спокойным и сдержанным псом. Энергии молодости и непосредственность покинули его. Испытания, через которые ему пришлось пройти, оставили в его памяти такой же глубокий и неизгладимый след, как старая рана от когтей леопарда на его плече, которая напоминала о себе в холодную сырую погоду. Он любил Джерри, радовался его обществу и любил бегать бок о бок с ним, но инициатива всегда исходила от Джерри. Тот постоянно поднимал шум, когда охотился за какой-нибудь добычей и заливался негодующим лаем при виде белки, которая перескакивала с ветки на ветку на высоте 40 футов. Майкл снисходительно наблюдал за подобным проявлением неистовства и восторга, прислушивался к ним, но сам не принимал в них никакого участия. Также спокойно и снисходительно Наблюдал он за уморительными сражениями Джерри с вождем Норманов, громадным першеронским жеребцом. Конечно, это была всего лишь игра, ведь Джерри и вождь Норманов были закадычными друзьями. И хотя громадный конь, прижав уши и раскрыв свирепую пасть, как бешеный носился по загону, преследует Джерри, он делал это не для того, чтобы причинить ему боль а для того, чтобы оба они смогли получить удовольствие от этих бутафорских сражений. Но никакие приглашения Джерри не могли заставить Майкла присоединиться к их веселью. Он довольствовался тем, что, сидя в сторонке, наблюдал за ними. «Зачем все это?» — как бы спрашивал Майкл, который уже давно разучился играть. Но когда дело доходило до настоящей работы, он был впереди Джерри. В связи с эпидемией ящера и свиной чумы посторонним собакам доступ на ранчо Кеннинов был запрещен. Майкл сразу же понял, что от него требуется, и стал беспощадно расправляться с продячими собаками. Он не лаял и не рычал. В зловещей тишине он набрасывался на них, сбивал с ног, кусал и, вывалив в пыли, выгонял за пределы ранчо. Это напоминало ему охоту на негров, службу, которую он нес ради любви к белым богам. И по их повелению. Он не питал к Вилле и Гарлию той безумной, всепоглощающей любви, которую испытывал к стюарду. Но он действительно искренне любил их. Любил настоящей, но спокойной любовью. Он не считал нужным выражать свои чувства, извиваясь всем телом и заливаясь восторженным лаем. Это он предоставлял Джерри. Но он всегда радовался обществу Виллы и Гарли, и ему нравилось, когда они, приласкав Джерри, ласкали и его. Но самое большое удовольствие ему доставляли часы, которые он проводил вместе с Виллой и Гарлием возле камина, когда он сидел, положив голову одному из них на колени, и чья-нибудь ласковая рука гладила его и время от времени теребила его сморщенное ухо. Джерри любил играть с детьми, которые иногда приходили в дом Кеннина. Но Майкл терпел детей лишь до тех пор, пока они не трогали его. Но стоило им только приблизиться, как шерсть на его спине вставала дыбом, он принимался угрожающе рычать, вставал и гордо удалялся. «Ничего не понимаю», — говорила Вилла. «Ведь он так любил играть. Он был самым веселым и самым дурашливым псом. Он был даже глупее Джерри. Легче возбуждался и...» Шума от него было несравненно больше. Если бы он умел говорить, он наверняка поведал бы нам ужасную историю о том, что с ним случилось с тех пор, как мы в последний раз видели его в Тулаге и до того самого дня, когда мы нашли его на арене Орфеума. «А это, похоже, лишь слабый намек на то, что ему пришлось пережить», отвечал Гарли, указывая на шрам от клыков леопарда, оставшийся на плече Майкла, с того самого дня, когда погибли Эрдельтерьер Джек и маленькая зеленая обезьянка Сара. «Ведь раньше он лаял!» «Я очень хорошо помню, как он лаял!» продолжала Вилла. «Почему же он не лает теперь?» «Вот тебе и причина», заметил Гарли, показывая на раненое плечо Майкла. «Возможно, существует еще сотни подобных причин, которые не оставили столь заметных следов». «Но настал тот день...» когда Майкл залаял снова, и не один, а два раза подряд. И оба эти раза явились лишь залогом другого, более серьезного испытания, когда Майкл и безлая сумел на деле выразить свою любовь и поклонение людям, которые спасли его от клетки и рампы и даровали ему свободу лунной долины, между тем, в бесконечных гонках с Джерри он вдоль и поперек изучил ранчо, начиная с птичьего двора с утиными прудами и заканчивая вершиной Сономы. Он узнал, где скрываются олени во время брачных игр, когда они совершают набеги на фруктовые сады и виноградники, когда они прячутся в самых глубоких каньонах или в глухих чащих лесов, и в какое время на открытых, лишенных растительности склонах холмов Появляются воинственно настроенные самцы и вступают в бой, направив друг на друга свои мощные рога. Под руководством Джерри, следуя за ним в качестве сопровождающего по узким тропинкам, Майкл изучил все повадки и привычки лис, ласок и енотов, а также кошачьих хорьков, которые казались чем-то средним между лисой, енотом и лаской. Он узнал, что существуют птицы, которые вьют гнезда на земле, Научился различать луговую и горную перепелок и изучил повадки фазанов. Он проник во все хитрости одичавших домашних кошек и разведал, где находятся их логовища, а также ему стало известно о любви между собаками, с горных ферм и койотами. Он узнал о появлении пумы, забредшей по воле случая из округа Мендочио еще до того, как она задрала первого шартгордского теленка. После встречи с ней Майкл в подтверждении своего открытия вернулся домой израненной и истекающей кровью, что побудило Гарли Кеннина отправиться на следующий день на разведку, прикрепив к седлу свою винтовку. Более того, Майкл увидел то, о чем Гарли Кеннин даже и не догадывался. В самой чаще горного леса он обнаружил расщельну среди камней, в которой нашли прибежище гремучие змеи. Зимой они прятались в ней от стужи, а летом выползали на свет Божий и грелись на солнышке.